внизу поплыла набережная. Потом мелькнули дощатые крыши раздевалок и открылся берег, на котором неподвижно лежали сотни полуголых тел. Запах моря смешивался с множеством других пляжных запахов. Теснота, с которой лежали отдыхающие, напоминала о заводской бане, и желание приземлиться ни у Артура, ни у Арнольда не возникло. «Может быть, в заповедник?» — предложил Артур, кивая хоботком в сторону далеких скал. «Там народу почти не бывает». «Игорь пристанет», — сказал Арнольд. «Он там не бывает никогда». «А клиента найдем?» «Один-два всегда есть», — сказал Артур. Наклонил голову и полетел впереди, стараясь двигаться не очень быстро, но и не настолько медленно, чтобы Арчибальд понял, что его щадят. «Ху-ху-ху-ху-ху!» Берег моря образовывал длинную вогнутую дугу, и друзья полетели по прямой над морем. Сначала Арчибальд наслаждался полетом и искренне досадовал на то, что уже столько лет добровольно лишает себя наслаждения, доступного в любой момент. Но когда усталость разогнала ударившую в голову кровь, он посмотрел вниз и обомлел. У-у-у! под его притиснутыми к брюшку лапками. Господи, какие худые, подумал Арчибальд. И зажатый в них гитарой, похожий на ракету Hound Dog под брюхом бомбардировщика B-52, расстилалось море. Оно было очень далеко, и волны на нём казались неподвижными. Биг оказался на таком расстоянии, что Арчибальд понял, свалис он сейчас вниз. Плавь он до него не доберет. Ему стало страшно. И он поднял взгляд на небо. Артур с Арнольдом были в превосходном настроении и коротко обменивались впечатлениями о погоде. Про Арчибальда словно забыли. Они отлетали все дальше от берега, и Арчибальд стал ощущать короткие приступы паники. А! от страха он тратил массу лишних усилий, махая крыльями намного быстрее, чем требовалось. Сначала он подумал, что всё-таки сумеет долететь до заповедника и уже почти успокоился, решив никогда больше не ввязываться в такие приключения, как вдруг что-то сильно толкнуло его в лицо и грудь. <связь> Арчибальд зажмурился, отряв в глазах Поднёс к нему одну лапку и протёр их. Вся лапка, когда он поглядел на неё, оказалась покрытой грубым папиросным табаком. Табак запорошил ему глаза и рот, забился в волосы и в большом количестве попал за шиворот. Но задуматься, откуда он мог взяться на такой высоте и в таких количествах, Арчибальд не успел, потому что гитара Неожиданно стало очень тяжелой, а в спине возникла настолько острая боль, что стало ясно, еще полсотни метров, и крылья откажут. Ребята! Позвал он улетевших чуть вперед Артура с Арнольдом и, поняв, что его не слышат, зажужжал во весь хоботок. Ребята! Те обернулись и сразу все поняли до берега. Дотянешь? торопливо подлетая спросил Артур. Нет, сдыхаясь ответил Арчибальд. Я сейчас упаду. Перед его глазами всё слилось в мутное бессмысленное пятно. Последним, что он различил, была крошечная белая лодочка прогулочного катера на тёмно-синем фоне. Так, Арнольд, давай его. Садимся на авианосец. До палубы дотянешь? Арчибальд позвал Артур. Ты меня слышишь? Арчибальд молча приподнялся на локтях. Он лежал на верхней палубе среди оранжевых спасательных плотов, по цвету они так напоминали пыльные резиновые трубки, висящие на стене у него дома, что ему сразу стало спокойно. Под головой у него была гитара, а рядом сидели на корточках Артур с Арнольдом. Палоход слегка покачивал, а с нижней палубы сквозь шум мотора пробивались крики пассажиров. «Ну ты даешь!» – сказал Арнольд. «Мы тебя в последний момент поймали. У тебя что, высотобоязнь?» «Типа того!» – ответил Арчибальд. «Над морем ниже лететь опасно!» – сказал Артур. «Чайки!» Он кивнул в сторону кормы, над которой неподвижно висело несколько белых птиц. Они летели с той же скоростью, что и катер, но совсем не махали крыльями и казались эмблемами из кулис невидимого мхата. Вдруг с кормы в небо взмыли две темные ширококрылые тени и унеслись вверх. Это произошло Это так произошло быстро, так... что ни Артур, ни Арнольд ничего не заметили. «Красиво!» – сказал Арчибальд и попытался встать. «Пригнись!» – скомандовал Артур. «Из рубки увидят!» После нескольких эволюций Арчибальд встал на четвереньки, лицом к белой полосе пенного следа за кормой. Господи, сказал он, как я живу? Я ведь неправильно живу. Успокойся, велел Артур. Мы тоже, только истерики не надо. Море, медленно и членораздельно сказал Арчибальд. Катер идёт, чайки. И всё это рядом. А я на палубу вышел, а палубы нет. Издали у горы, Дали мимо которой шел который теплоход, из моря поднимались, поднимались несколько плоских камней. На вершине одного из них мелькнули два обнаженных, да, обнаженных тела, тела и сразу тела исчезли за наехавшей скалой. Арчибальд издал невнятный стон, ага. словно из глубины его сердца вырвалась на свободу вся долго копившаяся ненависть к себе, к своему жирному дряблому телу и бессмысленной жизни. КРИКИ И прежде, чем приятели успели среагировать, он схватил гитару и бросился в воздух. Его сознание сузилось в подобие ракетной системы наведения. В нем остались только плоский камень с двумя лежащими на нем телами, который становился все ближе и, наконец, заполнил собой все пространство. Тогда новой целью стала стремительно несущаяся на него голая женская нога. Арчибальд ощутил, как его хоботок выпрямился и налился до нозабытой силы. Их! Арчибальд громко зажужжал от счастья и с размахом станил <сос> его в поддатливую кожу. <сос> подумал, что Артур Арнольдом... сорвёт дам. <сос> Но с неба вдруг упало что-то страшно тяжёлое, окончательное и однозначное. И думать стало никому, нечего, нечем и не зачем. Я не хотела. Повторяла заплаканная Наташа, прижимая к голой груди скомканное платье. Не хотела. Я ничего даже не заметила. Сэм молча обнял Наташу за плечи и развернул ее, чтобы она больше не могла смотреть на то, что совсем недавно ходила по земле, радовалась жизни, сосала кровь и называла себя Арчибальдом. Ехали на катере, сказал мокрый Арнольд. И он вдруг ни с того, ни с сего, как взлетит. И с такой скоростью мы его даже догнать не смогли. Кричали вам, кричали. А когда подлетели, вы ведь и не заметили ничего, его на зад в море отнесло. Полчаса искали. Если кто-нибудь виноват, сказал Артур, так это мы. Он сначала никуда не хотел лететь, словно чувствовал, но потом согласился. Наверное, просто решил умереть, как комар. Может быть, – сказал Арнольд. – А что это он сказал про палубу? – Это из песни, – ответил Артур. – На палубу вышел, а палубы нет. В глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет. Упал, сердце большее. – Не билось. «Да», — сказал Арнольд, — «когда-нибудь и нас это ждет». Ему в щеку ударило что-то легкое и острое. Он рефлекторно поймал маленький самолетик, сложенный из листа бумаги. Арнольд поднял глаза. Над ним возвышалась почти отвесная каменная стена, уходящая вверх не меньше, чем на сто метров. Он развернул самолетик. Линии, по которым он был сложен, расходились из верхней части листа, как лучи. Но точка, откуда они начинались, была за краем листа, и прочёл следующее. Памяти Марка Аврелия. Первое. Трезвое и совершенно спокойное настроение никогда не приводит к появлению подтянутых строк, а стихи надо писать со всем стремлением, как народный артист выпиливает треугольный брелок. Трое. А тут идёт дождь, и совершенно нет сил, чтобы сосредоточиться. Лежишь в себе, лежишь на спине и не глядя ясно, что в соседнем доме окна жёлтые, и недвижно кто-то людей считает в тишине. Шестое. Бывает ещё, проснёшься ночью, Где-нибудь в полвторого И долго-долго глядишь в окно на свет Так называемой луны Хоть давно уже знаешь, что это мир Галлюцинация наркомана Петрова Являющегося в свою очередь галлюцинацией Какого-то пьяного старшины Седьмое Хорошо ещё, что с сумасшедшими возникают трения, и они гоняются за тобой с гвоздями и бритвами в руках. Убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего, и не успеваешь почувствовать ни своё одиночество, ни страх. Восьмое. Хорошо бы куда-нибудь куда спрятаться и дождаться лета. И вести себя как можно тише, а то ведь не берёшь себе нет. Есть ли в телебе альмут, что ты круг ослепительно яркос это, кроме которого во вселенной ничего никогда не было и нет. Последний четвертистье было приписано к сым размашистым почерком, явно в спешке. КГБ было зачёркнуто, сверху было написано АФБ и тоже зачёркнуто, а рядом стояла тоже зачёркнутая ФЭСК.